Глава пятая. Свет в конце тоннеля. Мы с Хароном опустошили, кажется, весь чайник, и мой неожидавший такого поворота мочевой пузырь резко дало с е б е знать. Я, извинившись, удалилась в ванную. Не успела я удобно умоститься на унитазе, как меня настигло странное ощущение движения. Нет, серьезно, трамвай тронулся, и мой разум, похоже, вместе с ним. Как такое возможно? Стараясь не поддаваться захлестнувшей меня с головы до ног панике, я с абсолютно не присущей мне отвагой закончила начтый а процесс, и мои руки почти не дрожали, когда я застегивала молнию на джинсах. Не удосужившись даже вытереть руки, я вылетела пулей из уборной, распахнув при этом дверь с оглушающим стуком о стену, и покачиваясь, прошла к виновнику этих невероятно странных дел. Как? Только и смогла я выпалить. Думаю, мой IQ понижается в его глазах с каждым моим произнесенным словом. Эйч тем временем читал парфюмера Зюскинда. Надеюсь, он не собирается меня добавить в коллекцию. Но смею предположить, что парфюм бы из меня получился получше, чем тот, что оставила незнакомка вместе со своим п а л а н т и н о м Как меня зацепила эта мысль? Неужели я еще люблю мужа? Полагаю. Тебя удивляет, что трамвай движется? Он оторвал от книги взгляд. Но по его выражению лица можно было судить, что с большой неохотой. Неужели его так поглотила история об убийце? Набрав легкие побольше воздуха, я приготовилась разразиться обвинительной тирадой. Но лесничий вновь прервал мою неудавшуюся попытку с ним поссориться. Алиса, прости, что не предупредил сразу. Я не хотел тебя пугать. Боюсь, теперь мне необходимо начать рассказ о себе. Смотрел он на меня весьма серьезно. Это что, розыгрыш? Я так достала муженка, ь что он решил таким образом мне отомстить? Какой-то не нормальный. у в о з и т меня далеко в лес, на том, что по определению двигаться не может. Его же компания и проложила трамвайные пути. Ага, все сходится. Ну что же, послушаем. Не пропадать же деньгам Джо, потраченным на сей перформанс. Поэтому я заставила себя успокоиться, села верхом на стул, сложив руки на спинке, и в о д р у з и в на них свою голову, сказала: "Я вся внимание". л е с н и ч й наконец-то выложил свои мальбора на стол, и ему не пришлось тянуться в карман куртки. Медленно вытащив сигарету из пачки, он сосредоточил свой взгляд на ней. Покрутив немного ее в руках, словно думая курить ему или нет, он принял в итоге решение курить. В трамвае источником света являлась лампа, расположенная в кухонном углу. В остальных частях хижины царил полумрак. За окном стемнело, поэтому спичка, поджегшая еще один к в о з д ь в легкие Эйча, показалась ослепительной, даже заворожила меня. Харон выпустил из себя дым. Откинув голову назад, а он ведь не такой старый, на вид сорок с небольшим, скорее всего просто рано посидел. Но я ж дала интригующего рассказа, который этот, без сомнения, актер, нанятый моим мужем, мне задолжал. Все, к сожалению, проще и тем временем невероятнее, чем ты можешь себе представить, начал лесничий, сделав еще одну мощную затяжку. и отпустив на свободу дымовое полупрозрачное колечко, продолжил. У меня в должностных обязанностях не только ф у н к ц и и лесничего. Ты ведь заметила, что движения на дороге никакого не было? Спросил он, немного придвинувшись вперед, ближе ко мне. Я задумалась. Ни одного транспорта, мною и правда не было встречено. Хотя нет, один я все-таки встретила, лодку. Этим доводом я и решила разрушить его мистическое настроение. Позволь не согласиться. Лодка тоже вид транспорта. Я победно посмотрела на Эйча. Но похоже, собеседник не разделял моего оптимизма. Напротив, его лицо помрачнело, а сигарета была бесцеремонно размажена в пепельнице, даже более того, была в ней оставлена. А дело принимает серьезный оборот. ты видела лодку, плывшую по водохранилищу Кинг Джордж? Он очень странно взглянул на меня. Похоже, IQ снижается не только у меня. Нет, что ты? Она плыла по асфальту. Я начала з л и т ь с я Хоть бы текст этим а к т ё р и ш к а м неудачникам прописывали бы логичнее. Может, Джо и не так много денег отдал за этот спектакль. Но Харон пропустил мой сарказм мимо ушей. А ведь его точно не Харон зовут. Зуб даю, лишь бы не лишиться его. Скажи, кого ты видела в той лодке? э й ч продолжал смотреть на меня настороженно, даже с некоторой опаской. Я не разглядела толком мужчину, молодого. Он что-то скинул в озеро. Прости, в водохранилище. Я в о з р и л а с ь на п с е в д о л е с н и ч е г о Ну. Что там еще ты сможешь симпровизировать? Но Эйч не спешил с ответом. Более того, он поднялся с н а с и ж е н н о г о места и прошелся дважды до конца дома на колесах и обратно. Наконец он прекратил свое нервное шествие, придумать ответ не может, и негромко промолвил: "Что было после? Что-нибудь еще ты заметила, что не могла бы объяснить под его испытывающим взглядом?" Я вспомнила отблеск глаз Джо в зеркале заднего вида автомобиля. Если здесь установлены скрытые камеры, вряд ли стоит рассказывать о своих внезапных галлюцинациях, а то точно загремлю в дурдом. Но абсолютно против воли я напугала себя своими же словами. Да, взгляд глаз убийц моего благоверного в зеркале моей машины меня чуть не свел в могилу. Я быстро закрыла свой рот ладонью. Хотя все было сказано, уже бригаду скорой психиатрической помощи, скорее всего, вызвали. Мне конец. О, Алиса, все хуже, чем я думал. Хотя, наверное, для тебя это лучший вариант. С некоторым сожалением прокомментировал мое высказывание Эйч. Я в полном недоумении уставилась на х а р о н а Да что он несет? Джо хочет довести меня до инфаркта? О, как он близок к этому! Хватит туманных заявлений, ближе к делу. И вообще, куда мы едем? Я начала терять те крохи терпения, что у меня остались, и так настрадалась за сегодня. А ты оглянись по сторонам, присмотрись повнимательнее, и найдешь ответ. Харон пришел к мысли, что наступила пора пить кофе. Звук работающей кофемашины меня встрепену. л Я осмотрелась. подошла к окну и в этот момент поняла за окном не стемнело мы ехали по темному тоннелю что за чертовщина тут происходит ну признавайся сколько тебе заплатил Джо тысячу две три сколько нужно бедному невостребованному актеру чтобы пойти на сделку со своей совестью и заставить умереть от страха незнакомую девушку я в мгновение ока подскочила к нему и схватила его за л а ц к а н ы й куртки, кажется, даже тряхнула немного, поскольку он был гораздо выше меня, со стороны это явно выглядело комично. Но мистер сама невозмутимость лишь накрыл мои руки своими теплыми ладонями и абсолютно спокойно сказал: "Сядь, Алиса. Мне никто не платил, и я не хотел совершенно, чтобы ты умерла, но кто-то другой очень этого желал, и ты его видела." Он отрешенно смотрел на меня. В этом-то вся и проблема. Кофеварка издала противный писк, напоминая о недавних намерениях Эйчи спить кофе. Нашел время тоже. Выдохнув, я отпустила его куртку и села обратно на свой стул. Просто сдалась. Лесничий вернулся к столу с двумя чашками ароматного кофе. В трамвае немного начало светлеть. Ты умерла, Алиса. Это сложно принять. Все воспринимают по-разному, но реакция схожа всегда в том, что никто не верит. Ты вот решила, что это спектакль, а предыдущий мой пассажир придумал реалити-шоу. Харон печально улыбнулся. Но ты оказалась особенной. И в чем же моя особенность? Тупо спросила я, понимая, что этот фарс зашел слишком далеко. А Джо дома останутся только кости, потому что больше в пожаре ничего не уцелеет. т о м что у тебя есть шанс в е р н у т ь с я найти своего убийцу, уладить все дела. Он методично размешивал в чашке сахар, звонко постукивая ложкой о стенки фарфоровой чашки со слоненком. Я внезапно рассмеялась. Боги, он либо потрясающий актер, либо я еду с психом неизвестно куда. Возможно, он все-таки маньяк. И в чем же подвох в таком шикарном раскладе? Весело спросила я. Он же, закончив сахаром, отпивал кофе мелкими глотками. Затем мой потенциальный маньяк переключил внимание на меня. В том, что мне нужен преемник. Ты, конечно, можешь просто вернуться, прожить этот год, как тебе хочется, но судьба тебя настигнет. И ты уйдешь из жизни окончательно от предначертанной тебе аневризмы. Это может случиться здесь, когда после приведения твоей жизни в порядок ты вернешься сюда, чтобы я передал тебе дело, а может в любом другом месте. И тогда тот проводник, которого тебе посчастливится встретить, проводит тебя до последней станции. Звучало все абсолютно безумно. Самое страшное. Я начала в это верить. и Я смогла спросить Эйча только одно: что за последняя станция? Ответ последовал незамедлительно: смерть. Вот так просто. Смерть. А что я ожидала? На тебе, трамвай. В нашей движущейся хижине становилось все с в е т л е е и светлей. Потрясающая инсценировка. Я решила подыграть. Ладно, если ты хочешь, чтобы я вступила в ваш клуб проводников, я даже не заметила, когда перешла с ним на ты. Расскажи поподробней. У вас есть карта с локациями порталов? Имеется ли система связи друг с другом? Кто у вас босс? Аид? Я опять рассмеялась. Может, все дело в сигаретах? Надышалась и тоже начала смеяться без повода. Хорон на удивление разделил мое веселье. Может, и не убьет в конце концов. Подхватив мой смех, он ответил: «Нет никакой системы. Мне передал этот трамвай предыдущий проводник. Я попал сюда так же, как и ты, с одним отличием. Я искал причину смерти своей девушки, когда нашел, вернулся к трамваю, у меня случился сердечный приступ на шоссе.» И я, проводив моего предшественника на последнюю станцию, занял его место. На этом он поднялся со стула и подошел к кофемашине, чтобы дополнить свою кофейно-сигаретную диету еще одной п о р ц и е й черного яда. Я медленно о с м ы с л и в а л а сказанное. В трамвае стало светло, как днем. Как тебя зовут на самом деле? Только и оставался мне этот вопрос. Все так же улыбаясь. э й ч ответил: меня правда зовут Харон. Такое уж невеселое совпадение. Он развел руками и вернулся к своему обычному б е с п р и ч и н н о м у смеху. Погоди, до меня только дошло. Я должна буду тебя проводить в последний путь? Несомненно. Харон кивнул. Ровно через год ты должна будешь оказаться около Кинг Джордж. И как же я пойму, что настал тот самый час? Утром, днем, вечером? Я так устала от этого нелепого разговора с явно у м о л и ш е н н ы м господином, что была готова поверить во что угодно, лишь бы разговор закончился. Вообще, это все закончилось. Не имеет значения. Главное успеть в этот день, иначе ты просто уйдешь. Грустно резюмировал Эйч. Понятно. Может, членство в этом закрытом клубе проводников дает какие-то привилегии? И как только я собралась об этом спросить, меня в который раз за день б е с т а к н о прервали. Ослепительный белый свет заливал все пространство трамвая. Алиса, пора. И я открыла глаза.